«Химера. Меня одевали, меня причесывали, меня гримировали. Я же все это время боялась. Платье, не к ник никам походило на тряпку. Туфли на пыточный инструмент, украшения на кандалы. А я сама, на кого я похожа? На нелепое существо со странным цветом волос и маской. Кого мы пытаемся обмануть?» До Аронова, кажется, начала доходить вся нелепость его затеи. Смотрит с сомнением, губы презрительно поджаты, брови нахмурены. Сейчас скажет, чтобы убиралась туда, откуда пришла, и не смешила людей. «Великолепно!» – вынес вердикт Ник-Ник. «Великолепно! Потрясающе!» закрыл глаза!» «Зачем?» «Ксана, деточка, где твои манеры? Ты ведь у нас леди!» Леди Химера, это будет сенсацией. Эльвира, Эльвира! Чёрт, когда надо, не дозовёшься. Ладно, ты стой, а я сейчас. Я стояла. Стояла, балансируя на каблуках и проклиная себя, на чём свет стоит. А в кабинете даже зеркала нет. Правильно. Зачем такой уродине, как я, зеркало? На что мне любоваться? На маску? Она, безусловно, красивая. Единственная по-настоящему красивая вещь из всего подаренного ароновым набора. Но одной маской общей картины не исправишь. Скорее бы это закончилось. Но Ник Ник как назло не торопился. Вместо него в кабинете нарисовалась Эльвира, непривычно торжественная и даже вдохновленная, словно приходской священник в приемной Папы Римского. «Николай Петрович велели проводить вас В зеркальный зал. Значит, провожая, расвелели. Эльвира недовольно покачала головой. Похоже, мне не доставалось серьезности. Момент-то, да, торжественный. Забавно. Но в зеркальном зале не было ни одного зеркала. Небольшая по меркам этого дома комната с помпезной обстановкой. Алый бархат, портьеры цвета венозной крови и золотая лепнина. Моразм в стиле Людовика какого-нибудь там. Никник -ник восседал. Просто сидеть на этом троне из черного дерева и алого бархата было невозможно по определению в центре комнаты. Лёхин устроился в углу. «Неплохо», – проронил он. «С тебя сотня». Никник -ник был чрезвычайно доволен. «А ты чего там стала? Особое приглашение нужно?» Я вообще не понимаю, откуда такая неуверенность. Где огонь, милая моя? Где твое чувство противоречия? Подбородок выше, грудь вперед и взгляд. Взгляд давай нормальный, не овечий, без затравленности и покорности судьбе. Давай, как раньше смотрела. Как? Каком кверху. Аронов скорчил забавную рожицу. К зеркалу иди, оно уже заждалось, милая моя. А забавно получается. Зеркало химеры для химеры. Только теперь я увидела зеркало. Не дамское зеркальце, которому самое место в пудренице. Не солидное серебряное озеро из трех частей, что селится на трюмо. А именно зеркало. Крупное в мой рост с тяжелой серебряной рамой и темным нутром, заполненным игривыми золотистыми искрами. Зеркало манило. Звало. Обещала показать нечто особенное. Искры золотые жгуты, заполняя все пространство. А когда пространство истекало, искры разом погасли, и я увидела себя. Или уже не себя? На меня смотрела чужая женщина. Она была не незнакомкой, а именно чужой. В этой женщине не осталось ни капли меня. Длинные ниже пояса волосы, неестественного темно-лилового, на грани с чернотой цвета, старательно вылепленный подбородок, крупные вишневые губы, единственная яркая деталь в ее облике и мертвенно-белая кожа. Завидуйте, чопорные европейские модницы минувших веков, отворачивайтесь, скрывайте лица, изысканные японки со старинных рисунков. Ни холст, ни шелк. Ни рисовая бумага не способна отразить всей упадочной глубины этого белого цвета. Ни краска, но два года в подземелье и таинственные зелья не ник Платье. Сотворенное не книгом платье меньше всего походило на одежду. Это дымка, облако, тень, пришпиленная кожа, коварная и нежная одновременно. «Если ты хочешь любить меня, полюби мою тень», – пел когда-то Бутусов. Я любил это платье-тень во всем его невообразимом великолепии. Скользкое, холодное, легкое, манящее, соответствующее образу, как выразился Ник-Ник. Этот наряд невозможно описать словами, его нужно видеть. Даже не видеть, созерцать с восторгом и благоговением. Ник-Ник. Гений. Чёрная гладкая ткань. Ни шёлк, ни кожа, ни латекс, но всё разом. С лиловыми ирисами. Я видела эскиз. Видела хрупкие тени лепестков и длинные тычинки с легчайшим налётом серебра. Звёздная пыль, прилипшая к неживым цветам. Видела тёмные стебли и листья. Видела, но не понимала, как это чёрно-лиловое безобразие может быть красивым. «Может. А ещё лиловое кружево и лёгкая дымка из органзы. Платье держалось на теле само, без шнуровки, бретелей, клейкой лент и других ухищрений. «Оно сшито на тебя, вот и всё», — сказал ник, ник «Вот и всё. Меня больше нет. Зато есть незнакомая женщина с лиловыми волосами и маской. Те же два цвета, чёрный и лиловый. Левая сторона скрыта почти полностью». Зато правая, на мой взгляд, чересчур открыта. Асимметричность создает впечатление незавершенности. А еще, а еще не могу отделаться от впечатления, что маска в любой момент упадет. Одно неловкое движение и конец маскараду. Это потому, что не привыкла еще. Уже три дня хожу в маске и даже сплю в ней, но никак не привыкну. Маска, маска довершает образ, иллюзию красоты. Иллюзию совершенства. Леди Химера. Так зовут женщину из зеркала. Леди Химера. Приятно познакомиться.